Юхан смотрел на Росси, не произнося ни слова. Всех так и не нашли. Прошло уже двое суток, но пока безрезультатно. Он скрипнул зубами. Халтурщики хреновые. Не понимаю, в чем проблема. Юхан, не хватает одной свиньи, всего одной. И, конечно, того парня с машиной, который побывал в Фалунде и укокошил фермера, в этом уверены. Мне кажется, ты не расслышал приказ. Я сказал взять всех. Слушай, мы обыскали каждую кочку, перевернули дерн. Двоих последних и брать не пришлось, они и так сдохли. «Куда она делась? В птичьем гнезде спряталась? А личность установили!» Росси покачал головой. Он совсем не походил на человека, которого выдернули из отпуска, в котором он якобы находился. Темные круги под глазами, налитые кровью белки. Впрочем, за последнее время он и сам провел немало ночей без сна. А Росси подумал то же самое. Юхан почти не спал трое суток, но с удивлением пришел к противоположному выводу. По нему не скажешь. Может, свинья утонула, там немало болот, провалилась по глупости. А убийца... Росси безнадежно покачал головой. «You tell me, Что я могу сказать? Они его упустили!» — Значит, на свободе двое, которые знают, возможно, или один, и что будем делать? — Ждать? Если парень хотя бы пискнет, тут же выезжаем. — Если его писк услышите первыми вы, а не кто-то другой, именно мы или кто-то другой из наших, — Юхин скептически поджал губы, — никто даже не приблизился к сути проекта, — продолжил Росси. «Думаю, так и будет продолжаться». «Ты переоцениваешь воображение обывателя?» «Посмотрим». «Ты видел, Юланс Фостон?» «Пока никакой реакции». «И я о том же! Мы в безопасности!» «Даже интернет не среагировал!» «Поосторожнее с выводами!» «Пока не среагировал!» «Нам осталось не больше двух месяцев!» «Вот об этом я и хотел поговорить!» «Значит так...» «Вдвое повышаем пропускную способность в Сольвике и Хюсхамре. Утром говорил с Йонсоном, сконы близятся к концу, а вот Явле, Эребру, да и всей Далларне надо дать пинка и Уплант. Фалунда выпало из цикла, надо наращивать мощность. Было бы хорошо, если бы закончили к летнему празднику». «Глобан?» «Да». Росси поморщился и покачал головой. «Слишком короткий промежуток. Мало ли что. Представь, кто-то прочитал датскую статейку и вдруг получает приглашение. Никто не читал. Этого мы не знаем. Статейка вот такая». Юхан большим пальцем отмерил на указательном ногтевую фалангу. «К тому же по-датски». А в Стокгольме мало датчан, не говоря о слухах. Слухи были и есть. Мы же решили, плевать. Росси пожал плечами. Твое дело, ты босс. Я сегодня смотрел материалы. Стокгольм почти чист. У Юхана загорелись глаза. Ну да, блеск. Разошлем приглашение в пятницу. И в запасе две недели кивок согласен». — Тебе передали набросок? — Да, регистрация для обновленной, а кассы, кассы помощи безработным, рабочей реабилитации и тому подобное, мы уже научились мутить воду. — Подумай, может добавить что-нибудь вроде компенсации за вынужденный отпуск с самого Рождества, как считаешь? «Не зачем размазывать. Они уже привыкли, что у них все отбирают и ничего не дают взамен. Так что ухватиться даже за маленький шанс. К тому же главный шведский праздник с обязательным клубничным тортом». «Не уверен. Совсем не уверен. Те, кто не явился на первую акцию, сейчас уже наверняка впали в полную апатию. И слухи...» «Кое-кто наверняка насторожился. Если мы насадим на крючок только деньги, многие могут и не клюнуть. К тому же и деньги небольшие. Напишем так. Для тех, кто желает получить компенсацию, явка обязательно. Там так и написано. Значит, так и будет». Росси черкнул что-то в блокноте. И еще вот что Юхан нашел нужную запись в блокноте. Вот данные по всему королевству. Росси прочитал и пожал плечами. Мысль, конечно, совершенно верная, но у нас всего пара точек. Смотри, Ретвик и Лександ недалеко от туристических маршрутов. Заменим на Орсенора... Элланд переедет в рут Установленная мощность, если и просядет, то ненамного. Надо закончить коррекцию к концу июля. Да, проблем. Итак, день летнего солнцестояния. Росси выбросил вверх растопыренную пятерню и исчез. Юхан подъехал к письменному столу. Порадовался новому креслу. Катец как плывет. Совершенно бесшумно. Один в бегах. Далеко не убежит. А, скорее всего, как и предположил Росси, уже кормит лягушек в каком-нибудь болоте. Солнечный зайчик прорвался сквозь шторы и пощекотал лицо. Юхан прикрыл глаза. «Стокгольм почти чист». «Хорошая новость». Несмотря на мелкие осложнения, новость не просто хорошая, превосходная. После праздников город будет чист на сто процентов. Ждать осталось совсем немного.